Глава 9. Многом позже, прогуливаясь с Фрейлинами по саду в обществе Элисии, сквозь заросли кустов, я услышала женские голоса. Кто знает, леди, как скоро прибудут светлые послы. Ой, дамы, я жду не дождусь, когда они её заберут. Признаться по правде, я еле терплю её присутствие во дворце. Быстрее бы они её забрали, что ли, узнала я голос Мики. Успокойтесь, дамы, вы же знаете, «Дядя ни за что не завершит обряд. Найдёт выскочки мужа и отправит его в своя си». Со злорадным предвкушением произнесла Равель. «Только кому это страшилище понравится? Ни вкуса, ни чувства меры». Вот и Василийка подоспела. «Везёт мне на встрече с фаворитками муженька». Я резко остановилась, прикоснулась к взъерошенным от прогулки волосам, оправила складки на платье. Сделала это не с целью привести себя в порядок, просто пыталась успокоиться, опасаясь, что с кулаками накинуть на них. В взаимными упрёками и выдранными клоками волос этих гарпи не пронять. С ними стоит действовать по-другому. Вдохновлённая внезапно появившейся идеей, негромко стуча каблуками, я обошла живую изгородь и предстала перед моими обитчицами. Элисия пошла за мной, но я качнула головой, молча предлагая ей затаиться и не показываться на глаза матушке. Василикос Равель, разложив юбки с объёмными волнами, сидели на каменных скамейках. Мика с тремя незнакомыми мне леди стояли напротив них. Заметив меня, незнакомые дамы с шорохом раскрыли веера и начали ими усиленно обмахиваться, отринув свои обязательства передо мною их королевой. Они не выказали полагающегося мне почтения и выбрали верность Травель. Леди, где ваши манеры? Перед вами ваша королева, немедля поклонились ей, сделала им замечание Саира. Оказывается, она пошла за мной, тогда как остальные фрейлины остались, ожидая нас за живой изгородью. Она нам не королева, пусть светлые феи ей кланяются. Высокомерно посмотрела на неё Равель. Задрав высоко подбородок, она поднялась со скамьи. Василика последовала её примеру. «О нет, ваше высочество, вы ошибаетесь. Не дав мне вставить и словечко, не спасавала Саира. Лунное величество — повелительница обоих королевств. Или вы хотите это оспорить?» Оценив правдивость её слов, Равель нахмурилась. «Леди, сделайте реверанс», — отдала она приказ своей свите. Те нехотя подчинились. Где хвалёное изящество, не удержалась я от издёвки. Равель закатила глаза и по её кивку девушки раскланялись на бис. Гораздо лучше, совершенно серьёзно похвалила их я. Не сильно зазнавайтесь, ваше лунное величество, постучала веером по руке Василика. Нам недолго осталось вас терпеть. Василика одёрнула её Саира, намекнув на понятное только им двоим обстоятельство. Впрочем, и присутствующие поняли, о чём шла речь, потому что леди заметно напряглись. Выпытывать у них, в чём дело, не было смысла. Вряд ли кто-нибудь из них станет со мной откровенничать. Нужно как можно скорее раздобыть сказки или предания про светлых фей. Василико наморщила нос и в своё оправдание произнесла: "Я всего лишь хотела сказать, у его верховного величества изменчивый нрав. Ему ничего не стоит в любой момент выставить королеву из дворца, найдя ей замену". "На себя намекаешь?" слинцой поинтересовалась Мика. Василика в замешательстве сузила глаза и рискнула ей ответить. Признай, Мика, твоя родословная не настолько хороша, как моя. У нас в роду герцоги, а у вас отметились простолюдины. Ничего, что глава вашей семьи спит с прислугой, парировала Мика. Также хочу напомнить, твоя матушка предпочитает уединяться на конюшне с конюхом, нежели в покоях с супругом. Василика возмущённо выпучила глаза. Ты вульгарна, Мика пошла обсуждать досуг до степенной читы. Знаешь что? По крайней мере, они не прислуживают проклятой. Ого, меня кто-то успел проклясть до кучи. Королевские фаворитки воззрились на Саиру. Мама, видишь, к чему привела твоя верность королю, упрекнула её Мика. Всё интереснее и интереснее. У меня в главных преленах матушка королевской фаворитки. В отличие от тебя, дочка, я помню, кому присягала на верность. Его верховное величество возложил на меня ответственность, сделав старшей фрейлиной королевы, и я его не подведу. Мика передёрнула плечами. Я твоя дочь, ты всегда должна быть на моей стороне, а не как не прислуживать этой. От переполняющей её злости Мика имя моего не назвала. Я в семейной разборке не влезала. Сначала поругаются, потом помирятся. Мне же уже прямо сейчас следовало определиться, как относиться к Саире. Я на твоей и дочка стороне и стороне повелителя. Ты, как никто другой, знаешь, что я поступаю правильно. У вас было видение, леди Саира? Невинно моргнула Василика. Не говорите глупостей, отдёрнула её фрейлина. Вы знаете, видения давно не приходят к прорицателям. Боги хранят молчание. Не говорите глупостей, отдёрнула её фрейлина. Вы знаете, видения давно не приходят к прорицателям. Боги хранят молчание. Вероятно, они считают, что некоторые леди недостойны лучшей участи. Тонкий намёк на шаткое положение королевской фаворитки сработал. Василико замолчала и перестала докучать Саире расспросами. За деревом, зажимая себе рот, безучно смеялась Элисия. Она не заметила, как издала сдавленный писк. Фрейлины из моей свиты услышали её, и леди Усуя подлетела к ней. Ноздри фрейлины надулись порусами, губы вытянулись в тонкую ниточку. Вам смешно, ваше высочество? выдала она присутствии Элисии. Выражение лица девушки сделалось испуганным. Она отняла от лица ладони и растерянно посмотрела на меня. К сожалению, прямо сейчас я ничем не могла ей помочь. Нет, миледи, ни в коем razie, еле слышно ответила она. Элисия, дочка это ты? услышала её Равель. Вот это слух у неё. Да, матушка. Аabei de Ledi Usuyu, Элисия подошла к нам. Придирчивый взгляд Равель сверху донизу прошёлся по дочери и выборочно остановился на Жюрели, украшающем скромный вырез платья. Кто посоветовал тебе нацепить на себя эту безвкусицу? Плечи девушки опустились. Горничные немедленно отошли её. "Нисколько не заботься о чувствах дочери", приказала Равель. "Пожалуйста, матушка, она обязательно исправится". Подавив страх перед матерью, заступилась за горничную Элисия. Ты знаешь, не в моих привычках менять решения. Я не вижу проблемы. Найди себе другую горничную. Равель развернулась, собираясь уйти. Постойте. Элисия вправе сама выбирать себе прислугу. Тут уж не смолчала я. Равель повернулась ко мне, выгнула изящной дугой каштановые брови и высокомерно спросила: Лунное величество, Вы пытаетесь настроить дочь против меня? Вы сами, ваше высочество, с этим прекрасно справляетесь. Знаешь, Элисия, прищурив глаза, посмотрела на дочь Равель. Оставляй свою неродивую служанку. Только потом не говори, что я о тебе не забочусь. Хороша забота, ничего не скажешь. Любопытно, Равель кто-нибудь волнует кроме неё самой? Зычно загудели трубы, разнося весть по дворцовому парку и саду. Прибыли послы из Радужного королевства. Нахмурилась Усуя. Слишком рано, усомнилась Равель. Наверное, воспользовались порталом, выдвинула предположение Саира. Конечно, ехидно ответила ей Мика. Думаешь, они раз последние глупцы, чтобы тратить последние крохи магического источника? Они торопились к своей госпоже. Нашла разумное объяснение их действиям Элисия и зарделась от собственной смелости. Похоже, прежде ей не доводилось высказывать своё мнение вслух. «Тогда не будем заставлять гостей ждать», — с воодушевлением объявила я. Обратная дорога до дворца не отняла много времени. Фрейлины подсказывали неприметные дорожки, значительно сократившие нам путь. Поэтому мы вышли немного левее парадного входа, и нам ничего не мешало остановиться и рассмотреть гостей. Мужчины, юноши и старцы — В светлых камзолах и штанах, заправленных в чёрные сапоги, гармонично смотрелись на фоне величественного дворца Эдаки рыцари, спешащие спасти принцессу. С обеспокоенными лицами, задорными улыбками, отстранённые, они были неуловимо похожи между собой все радудалые красавцы. На встречу к ним из разных уголков парка и сада начали выходить лорды и леди царства Ночи. Дворцовые двери отворились, и к ним по широким ступеням спустился верховный король Его широкие плечи обтягивал благородного бордового цвета камзол, расшитый серебряными вензелями. Дальше тянуть нельзя было. И я пошла к гостям. Я шла и чувствовала на себе взгляды тёмных придворных. Они хмуро следили за мной. Лёгкость и напускная беззаботность покинула их. Тёмные феи были на стороже. Чем ближе я подходила, тем приветливее становились улыбки моих подданных. Вот только их приятные, отдающие лестью приветственные слова Не тронули меня. Я им доверяла примерно настолько, насколько доверяла придворным супруга. То есть не доверяла совсем. В своё оправдание скажу. Я их совершенно не знала. Лицо супруга при моём появлении осталось непроницаемым. Звуки трупа чего-то стали громче и пронзительнее, били по ушам. К их противному звучанию прибавился громкий голос с оттенком нервозности. «Его Верховное Величество — Повелитель Царства Тёмной Ночи!» огласил мужчина, стоящий на верхней ступени, и с фальшивым радушием продолжил. «Послы светлых фей!» Супруг предложил мне руку, я положила на неё свои слегка подрагивающие пальцы и встала рядом с ним. «Доброго денёчка, господа!» — поприветствовала я гостей, особо не изгаляясь. «Рад видеть вас в здравии, наша несравненная госпожа!» — ответил мужчина в летах с сидыми бакенбардами. Непривычная к прилюдной лести, я хлопнула ресницами. Будет гораздо уместнее иолгран, если вы опустите витиеватое обращение. Как ни странно, пришёл мне на выручку Анатоль. Мужчина с букинбардами мотнул головой, потрясая отвисшим из-за глубокой старости подбородком. Вы не вправе нам указывать Анатоль. Нетерпимый тон и прямой взгляд выдавали в нём привыкшего повелевать человека. Луна, пока моя королева, и мне виднее, что будет лучше для неё. Несмотря на то, что поддержка Анатоля у меня вызывала сомнения, Я настойчиво произнесла: "Лунного величия будет достаточно. Как прикажете, о Светлейшее из Светлейших". Заканчивая лебезить Золгран, остановил его совестный поток повелитель. Где-то глубоко в душе, очень-очень глубоко, я ему была благодарна. Вновь выслушивать помпезную похвалу мне совершенно не хотелось. На деле никаких слов благодарности или завуалированных намёков за его помощь я не сказала. По крайней мере, Стараниями Анотеля мы сократили официальную часть до минимума. Не давая послам возможности по форме представиться, Анотель повёл меня в тронный зал, где нашей аудиенции уже ждали другие светлые феи, представительницы нежного пола. Оказывается, их первыми отправили порталом от того, как долго трубили трубы. Прибыв на место, феи сообщили о появлении делегации. Крыльев у женщин фей не наблюдалось, и внешностью они обладали в отличие от мужчин вполне обычный можно сказать, заурядный. Пока мы шли по длинной ковровой дорожке, придворные обоих королевств заходили в зал. Судя по высоко сияющему жёлтому диску на небе, послы специально подгадали обеденное время, рассчитывая разделить со мной трапезу. Вряд ли их причало сидеть бок о бок за столом с тёмными феями. Скорее всего, они рассчитывали переговорить со мной в неформальной обстановке, минуя повелителя, что мне совершенно не нравилось. После таких умозаключений я вдвойне оценила готовность Анатоля поддержать меня. Он открыто дал понять гостям, что находится на моей стороне и не позволит плести интриги у себя во дворце. Супруг занял трон с более высокой спинкой, я села на трон поменьше. Откинувшись на украшенную драгоценными камнями спинку, он остановил взгляд на светлых послах, стоящих перед ним в полном составе. Я насчитала 12 человек. Две девушки немного старше меня, женщина в возрасте остальные мужчины. Среди них трое юнцов, четверо уверенных в себе мужчин примерно одного возраста с повелителем и двое старцев. Дневной свет падал на блондинистые волосы светлых фей и подчёркивал их неестественную тусклость. Постепенно мой взгляд сместился на супруга, и у меня пересохло во рту. Послы по сравнению с ним выглядели субтильными тростинками, но изящными. А Нотель же представлял собой устрашающего воина, под чьей одеждой бугрились мощные мышцы и выступали на открытых участках кожи крепкие сухожилия, а на скулах красовалась притягательная лёгкая небритость. «Ваше лунное величество!» Осуждающим тоном произнесла светлая фея в годах, поймав меня с поличным заразглядыванием супруга. Мой интерес к Нотелю не укрылся от неё. Только ли от неё? Я благодарила богов, что румянец не залил мои щёки, выдавая с головой. Послы смотрели на меня с некой долей обиды и осуждения. На краткий миг мне показалось, что Золгран подойдёт и собственноручно закроет мне глаза. Хорошо, что ему хватило ума, и он не отважился на столь дерзкий поступок. "Ваше верховное величество, гостевые покои готовы", сообщил дворецкий и вернулся к своим прямым обязанностям, покинув тронный зал. "Золгран, вас и ваших сопровождающих разместили в тёмном гостевом крыле", предупредил посол о нотель. "Ваше хлоп, ты излишний". «Мы служим лунной королеве, и она не откажет нам в своей милости, позволит занять светлые гостевые покои». Как само собой разумеющееся, ответил ему посол. В последний момент, вспомнив о приличиях, он формально поинтересовался. «Вы ведь не против, самая прекрасная из прекраснейших? Простите, ваше лунное величество!» Исправился он, вспомнив об их с повелителем уговоре. «Королева против», — ответил ему за меня Анатель, — и лениво положил мускулистую руку на подлокотник трона. «Вы гостите в моём дворце, и вы не в том положении, чтобы требовать лучшие условия, Золгрен. Наша королева не позволит обращаться с нами подобным образом. Забудьте о ней. Луна ещё не вступила в свои права. Она королева царства ночи и не имеет к вам никакого отношения. Мне жаль, но его верховное величество прав», — поддержала я муженька, выторговав себе немного свободы. С каждым словом обранённым послом я всё сильнее сомневалась, что светлые феи прибыли, руководствуясь единственно заботой обо мне. Знать бы, что у них на самом деле на уме. Вам не нужно постоянно соглашаться с его верховным величием, возразил мне Золгран. Вы его супруга, у вас равные права, до тех пор, пока не проведёна обряд отречения. Спасибо за подсказку, но я недавно в этом мире и не знаю многих тонкостей. Я не думаю, что споры с супругом приведут к чему-то хорошему и не спровоцируют ваш скорейший отъезд. Воспользовалась я весомым аргументом. Не люблю, когда мной пытаются помыкать. Вам повезло, Золвгрен, с возрождённой королевой. У неё хватает здравомыслия не переходить черту, помня, что она, как и вы, всего лишь гость. С дьявольской улыбкой взглянул на меня Анатоль. Что бы он ни добивался, его слова произвели на меня противоположный эффект. Не стоило ему меня провоцировать. «Дорогой, в вашем возрасте пора начинать пить на стоечке для улучшения памяти. Какая гостья? До обряда отречения я ваша полноправная супруга. Я правильно уловила суть?» — спросила я у Золгрена. «Верно, лунное величество», — сухо подтвердил он, попридержав комплименты. После его слов муженёк расплылся в неприлично довольной улыбке. «У меня появилось ощущение, что я попала в искусно расставленный капкан». «Как насчёт твоих обязательств, дорогая?» На что конкретно вы намекаете? Не сдалась я на милость победителя. Конкретно сейчас ни на что, но тебе не стоит, Луна, забывать, кто твой супруг и повелитель. Холодно посмотрел на послов повелитель, словно эти слова предназначались им, а не мне. Отчего вам сразу не потребовать исполнения супружеского долга? Презрительно вопросил Золгран и сквозь зубы процедил: "Ваше верховное величество, «Какой бы соблазнительной ваша идея не выглядела, у меня нет никакого желания объединять царство ночи с радужным королевством», щелкнул его по носу Анатель. «Вы никогда не будете достойны лунной королевы, бесценной жемчужины нашего королевства», вернулся Золгрен к витиеватым комплиментам. «У него в роду поэты, что ли, отметились?» «Слуги проводят вас в ваши покои», завершил разговор Анатель. «Лунное величество не желает нас проводить», предприняла отчаянную попытку остаться со мной наедине с Олгрен. Ответить я не успела из-за того, что прозвучало отрывистое: "Не желает Луна, задержись. Аудиенция для всех завершена". Придворные потянулись к выходу. Я выпрямилась на троне, провожая тоскливым взглядом выходящих фрейлин, лордов и леди. Я старательно не смотрела на повелителя, опасаясь, что он увидит больше, чем я хотела ему показать, как вариант, что я не столь уверена, как хочу показать. Его просьба приказ остаться со мной наедине нервировала меня. Нам в принципе нечего обсуждать, тем более наедине. Теперь я надеюсь вы объясните, о чём таком важном вы хотели со мной поговорить без свидетелей. После того как вышли последние две леди, спросила я: "Ничего особенного? Хотел предложить скрасить день более приятными занятиями". Усмехнулся Анатоль. "Хочешь приступить к обсуждению кандидатур мне в мужья?" Сделала я вид, что не поняла его намёков. «Ты, как всегда, довольно проницательна». Не затягивая, муженёк перешёл к более насущному. «Кто из послов тебе приглянулся?» Длинными изящными пальцами он пробарабанил по красиво изгибающемуся подлокотнику трона. Поднятая им тема его мало интересовала. «Благодаря тебе я ровным счётом ничего о них не знаю. Мне известно только имя Золгрена и его чрезмерная напористость». «Тебя интересует мужчина в возрасте?» — ласково спросил повелитель. Его подтрунивающий тон вызвал волну мурашек, пробежавших вдоль позвоночника. Едва ли ты имеешь право задавать подобного рода вопросы. В конце концов, мы не тебе мужа выбираем. Анаталь сделал вид, что задумался. Так тебя интересуют мужчины в преклонных годах или нет? Разодосадованная его непробиваемостью, я поднялась и встала напротив него. Повелитель остался сидеть на троне, и наши лица оказались практически на одном уровне. Меня интересуют чуткие внимательный мужчины, но никак не пессердечный чурбаны вроде тебя. Я прикусила губу, опасаясь сказать лишнее. Вот только с этим слегка опоздала. Знаешь, Луна, ты абсолютно не разбираешься в мужчинах, совершенно серьёзным тоном вынес вердикт Анатоль. И кто это сказал? Первый развратник королевства. У повелителя был настолько невинный вид, что его впору бы записать в ангелы, тёмные. Тебе, Луна, следует узнать послов поближе. Общайся, прислушивайся, остерегайся Золграна. Прежде чем я уличила Анателла в ревности, он произнёс: "Его династия в твоё отсутствие правила радужным королевством. Он король светлых фей? Временно. С твоим восхождением на трон его правление завершится". "Спасибо. Буду с ним особенно милой. Как говорится, держи друзей близко, а врагов ещё ближе". Лучше тебе избегать с ним частых общений. Он старый интриган, обведёт тебя вокруг пальца, и ты не заметишь. Не страшно. Ничто не заставит меня выйти за него замуж. Как насчёт его племянника, лунного герцога? Уголок губа Нателе дёрнулся в умах поморачительной улыбки. Кажется, я по-крупному попала.